Не припомните ли, господин Оттан, косясь на кота, продолжил Верхов, откуда у покойного Студенцова взялся деревянный футляр? Что в нем было? Если не ошибаюсь, вчера вы уже спрашивали об этом. Увы, проявил постыдное равнодушие, не полюбопытствовал. И минувшей ночью все припоминал. Ничего нового в памяти не забрезжило. Если б что вспомнил, «Щел бы задол гражданина явиться на Литейной!» Господин Оттон сыпал пустопорожними, ничего не значащими словесами, слишком поспешно. «А так, сижу здесь, в обществе кота, благодарение Богу, одного, хотели родственники еще одного всучить. Едва отбоярился. Согласитесь, кота нынче пристроить непросто, разве что подкинуть кому-нибудь». — А я слышал, — осторожно продолжил Верхов, пропуская мимо ушей кошачий вздор и отодвигая ногу, о которую шее терся кот, что подобные забавные футлярчики водились и у вас. — Вы про чертиков? — банковский служащий скривился. — Как-то в аквариуме выиграл в карту одного балбеса. Он отдал мне долг такими шкатулочками. Я его на дуэль вызвал. Но не явился, конечно. А шкатулочки где? Взглянуть бы. Раздарил подружкам. Выпалил без запинки господин Оттон. Одно даже самой Вяльцевой преподнес. Кстати, не хотите ли послушать? Хозяин дома проворно вскочил с кресла и устремился к граммофону. Такое развлечение не всем доступно, — заметил Верхов. Пластинка-то рублей шесть стоит. Дороже серебряных карманных часов. Мой двоюродный дядюшка оставил мне порядочные средства. Могу поддерживать достойное существование. Нахваливая исполнительское искусство знаменитой певицы, господин Оттон поставил диск и опустил на него иглу. Насторожившийся Верхов все более укреплялся в подозрении, что хозяин желает всячески отвлечь его внимание. Но от чего? Васька! — Густав Оттон неожиданно хлопнул в ладоши. «Алле — Алле! Кот с неохотой оставил ногу Верхова и уселся у столика с граммофоном, уставившись на простертую к серому раструбу руку хозяина. Раздался дивный голос, низкий, грудной, чуть в нос протяжный. — Ты не спрашивай, не выпытывай, от меня не узнаешь ни слова. Вот он взмахнул рукой, кот задрал голову. — Не прочесть тебе, что в душе моей! Мяу-мяу! Ты ли мне, или другой милей? Мяу-мяу-мяу! одуревший от кошачьего пения Верхов, поднялся и сделал хозяину знак. «Прекратить неуместный концерт!» Густав Оттон повиновался. «А Дарья смеялась до упаду», — сказал он, пряча глаза. «Дрессированные коты не так часто встречаются, а мой имеет способности необычные». «Отдайте его в цирк», — нелюбезно предложил Верхов. «А за сим...» Позвольте откланяться. Всегда готов служить вашему благородию, заглядывая в глаза Верхову и направляясь с ним к дверям. Хозяин говорил безумолко, преувеличенно льстивым тоном. Весьма тронут высочайшим визитом, скорблю, что потратили на меня драгоценное время. Если возникнет надобность моей скромной персоне, прошу не утруждаться. Извольте телефонировать. Примчусь быстрее ветра. Верхов остановился, сурово взглянул в бегающие глаза. — И против осмотра возражать не будете? — Никак нет, ваше благородие, — заверил гость хозяин. — Никак нет. — В таком случае позвольте взглянуть вон на ту коробочку. Верхов указал на картонку, наполовину высовывающейся из-под шкафа. — Не возражаете? Хозяин побледнел и взгляднул слюну. — Так вы позволите? — насупил белесые брови Верхов. Хозяин кивнул, но с места не сдвинулся. Верхов направился к картонке. Выдвинув ее из-под шкафа, он осторожно приподнял крышку и возрился внутрь. Содержимое коробки было весьма необычным. Холщовый фартук... Мастерок и молоток.